Виктор Молотов, Сергей Харченко Что вы скрываете, Ханзо Сан? Том 5 Глава 1 Волна кортизола захлестнула меня Пульс гулка застучал в висках Мутаген начал действовать, заставляя мозг работать на полную катушку. Я видел, как палец помощника Киноситы прижал курок пистолета. Заметил ужас в глазах побледневший Мико. Прокрутил множество вариантов у себя в голове и понял, что дело дрянь. Киноситы не стал бы рисковать, вламываясь ко мне в квартиру. Тем более угрожать ни с того ни с сего. Значит, терпение Акамацу лопнуло раньше, чем я предполагал. Конечно, была призрачная вероятность, что это очередной блеф Киноситы. Но цепной пес Акамацу готов был дать команду своему помощнику. Я это видел по его жесткому взгляду. Значит, все-таки он получил приказ босса действовать именно так. Когда Киносита сделал движение рукой, я вскрикнул, выставляя вперед ладонь. «Подожди! Стой! Она тут ни при чем!» «Так, это что-то новенькое!» — ухмыльнулся Киносита, опуская руку. Канал наконец наконец-то примет правильное решение!» «Дай мне связаться с Акомацу Саном!» — попросил я. «Мне нужно убедиться, что он дал команду!» «Да пожалуйста!» — торжествующе посмотрел на меня Киносита. Я набрала Ебуна и услышал в ответ его раздраженный голос. Что тебе нужно? Акамацу Сан, это вы приказали идти вломиться в мою квартиру. Ну а ты же по-другому не понимаешь, жестко ответила Камацу. Ты просто не оставил мне выбора, и девушку твою мы пристрелим, если не согласишься на мои условия. Я ведь не шпана подзаборная, чтобы мне лапшу на уши вешать. Пусть девушку отпустят, Акамацу Сан, ответил я. Вот когда согласишься с моим предложением, тогда и отпустят. Ответила Камацу. Хорошо, Камацу Сан, я согласен на курорт на два дня, ответил я. Деваться было некуда. А вот это уже другой разговор. Из голоса бывшего босса исчезли стальные нотки. Только есть условия, Камацу, Сан, добавил я. Условия? Удивился Камацу. Ну давай свое условие, слушаю. Поеду на курорт, но не завтра, на ближайшие выходные, ответил я. И буду не один со своей девушкой. Ну, конечно, канал, засмеялся Камацу. Тогда вечером в пятницу за тобой заедут мои люди и отвезут на вертолетную площадку. Доставим вас по высшему разряду. Передай трубку и тиро. Держи, протянул я смартфон киносити, на что он напрягся. Босс с тобой хочет поговорить. Киносита начал разговаривать с Камацу, Затем приказал головорезу отпустить Мико, и она всхлипнув бросилась в мои объятия. Мне страшно, Канукун. Мико прижалась ко мне, и я чувствовал, как она немного дрожит. Это якудза, они не убьют нас. Все будет хорошо, микутян. Пригладил ей ее волосы рукой. Они скоро уйдут. Держи канал. Вернул мне телефон сито и смотри не дури, я слежу за тобой. Он махнул рукой головорезу, который уже заткнул пистолет за пояс, пряча оружие под полой пиджака. А затем они покинули квартиру. Подожди здесь. Обратился я к Мику. Я сейчас. Мика не успела ответить. Я выскочил из квартиры. Эта парочка уже зашла в лифт. Я же бросился на лестницу. Мне надо было догнать их. Решили, что им все позволено? Как бы не так. Я выскочил из подъезда в тот момент, когда Киносита со своим помощником неспеша направлялись к джипу. Эй, мы еще не договорили, крикнул я. «Ты серьезно?» — повернулся Киносита, Следом повернулся и этот ублюдок, который еще недавно держал мою девушку за волосы. «Куда уж серьезней!» — процедил я, и мой кулак смачно ударил в челюсть мордоворота. Полнейший нокаут. Туша упала на асфальт без сознания. «Ты крышей поехал!» — вскрикнул Киносита, запуская руку в район подмышки. «Понятно, что там у него ствол». Ещё движение, и ты труп!» Мордоворот поднял, самотая головой. «Это тебе, подонок, за то, что грубо обращался с моей девушкой!» Выдавил я, плюнув ему под ноги. Тот дернулся в мою сторону. «Стоять!» — приказал ему Киносито. «Теперь мы квиты, ухажер!» Криво ухмыльнулся он, обращаясь ко мне. Он немного нервничал. Видел мой молниеносный удар и понимал, на что я способен. Теперь Квите. Хмуро кивнул я, отворачиваясь от них. Мельком я увидел, как киносито кивнул этому Громиле. Тот решил напасть на меня со спины. Но я все контролировал. Когда его рука почти долетела до моей головы, я нырнул под нее и сильно ударил в печень. Громила вновь согнулся, а я добил его с колена в ту же челюсть. Нокаут номер два. «Бросится в третий раз, и ты окажешься рядом с ним», — предупредил я Киноситу. В его взгляде промелькнула растерянность, но он быстро пришел в себя. «Посмотрим еще кто кого», — пробурчал он, поднимая своего помощника. «Вставай уже, уволень». Я не обращал на них внимания, направился к подъезду. Когда я поднялся на этаж, встретил Еширу. Он сжимал кулаки и был готов порвать любого на части. кану помощь нужна?» Он поджал губы и грозно сопел, кое-как сдерживая свою ярость. «Все хорошо, дружище», — ответил я. «Уже разобрался. Больше они сюда не сунутся». «Я все видел из окна, Канакун, сказал Еширо. «Честно сказать, я под впечатлением. Где ты так научился драться?» Отец учил, да и секцию посещал. Так что опыт у меня приличный, еширакун, ответил я. Ну все, мне пора, а то меня гостья ждет. О, конечно, канакун, не буду мешать, улыбнулся Еширо, начиная успокаиваться. Если что, зови, за тебя любого порву. Буду иметь в виду Еширакун, кивнул я, махнув ему на прощание рукой. Теперь у меня есть верный друг, который может поломать любого. Причем надежный и неподкупный. Это я взял себе на заметку. Возможно, в ближайшем будущем он мне понадобится. Я вернулся в квартиру. Мика удивленно посмотрела на меня. «Это ты из-за меня так рисковал!» — вскрикнула она. «Ты с ума сошел, Канакун? Я обнял ее. «Никому не дам тебя в обиду, Мико Тян. Слышишь, пусть знают бояться». «Это же... это Якудза. «Ты говорил, что был там, Канакун. Знаешь, что они никого не боятся», — пробормотала Мико. «Я не боюсь их, Мико Тян», — ответил я. «Пошли поужинаем и отвезу тебя домой. Заодно расскажешь, как тебя похитили». И Мико рассказала как она во время корпоратива организовала очередную рекламную кампанию «Духов». Затем ей надо было встретиться с несколькими крутыми блогерами, чтобы обсудить сотрудничество, также в рекламных целях. После успешной сделки в кафе она вышла и хотела написать мне сообщение. Вот тут и подъехал темно-серый джип. Ее закинули в салон и отвезли на мою квартиру. «Ну а дальше ты и сам знаешь». Печально улыбнулась Мику. В общем, слегка пригрозили, чтобы не дергалась, но грубо не обращались со мной. Лишь в тот момент девушка побледнела, когда здоровенный рот схватил меня за волосы и вытащил из комнаты. — Теперь тебя никто не тронет, Мику Тян, — сказал я в ответ. — Так что не переживай. Девушка кивнула, окончательно успокоившись. Я в это время разогрел два говяжьих стейка, и Мика с аппетитом накинулась на еду. Мм, как вкусно, Канукун. Перевела она на меня восхищенный взгляд. Я давно не пробовала стейки, но этот прям чудесный. Чудесный, говоришь? Улыбнулся я и попробовал. Да, этот прям свежий попался. Согласен с тобой, вкуснейший. После того, как мы закончили трапезу, я разлил чай. «Только пусть все, что случилось недавно, останется между нами, Мико Тян», — обратился я к ней. «Твой дядя не должен об этом знать». канукун. Кану-кун». Мико прожевала очередной кусочек стейка и удивленно посмотрела на меня. «Никто не узнает. Я не хочу подставлять тебя». «Спасибо, Мико Тян. Я тебе верю». «Просто на всякий случай сказал». Улыбнулся я Мико. «Еще скажи, почему они тебя называли другим именем?» Удивленно посмотрела на меня Мико. «Так меня звали раньше, когда я был в Якудзе», — ответил я. И в целом же не обманул. Мой ответ полностью удовлетворил Мико, и она сделала глоток чая. Телефон Мико тихо просигналил. Пришло сообщение, и я догадывался от кого. Девушка всмотрелась в экран. «Ой, меня дядя уже потерял» сказала она. «Мне пора». «Хорошо, мика Тян», кивнул я, поднимаясь из-за стола. «Скажи только, где ты оставила свой автомобиль. Подброшу тебя». Через полчаса я подвез мика к припаркованному красному седану. Она повернулась ко мне и схватила за галстук, притягивая к себе. Впилась в мои губы. Мы на несколько секунд слились в поцелуе. «Пока». Улыбнулась Мико, отпуская меня. И когда вышла, улыбнулась в окно. И «Еще ты классно целуешься». «Взаимно, Мико Тян», — кивнул я, широко улыбнувшись. «Спокойно доехать из сладких снов». «И тебе», — ответила она, исчезая в седании. Я проводил девушку взглядом и моргнул фарами, когда она опустила стекло и послала в мою сторону воздушный поцелуй. Домой я добрался довольно быстро, припарковался, поднялся в квартиру и кинул ключи на полку небольшого трюма в прихожей. Разулся, затем прошел в комнату, переодевшись. Только сейчас я почувствовал откат, но он был слабее предыдущих. Немного хотелось пить, и совсем слегка кружилась голова. Это состояние прошло после стакана воды и контрастного душа. А потом добрался до кровати и только коснулся ее, тут же провалился в сон. С утра мне пришло несколько фото о такомацу Шого. Он предлагал пару элитных курортов на выбор. Я выбрал Нидзияма Плаза. На берегу Тихого океана бассейн рядом, спа процедуры японская баня и сауна. А побережье идеальное. Белый песок, чайки, неподалеку магазинчики и кафе. Прогулочные катера, гидроцикла. На побережье пенные вечеринки и даже кинотеатр под открытым небом. В пакет «Все включено» входило трехразовое питание ресторанной кухни. В общем, то, что нужно. Ну что же, там я подумаю, что мне предпринять дальше. Ведь я собирался играть в свою игру. Только Акамацу не должен был об этом догадаться. Есть у меня некоторые мысли по этому поводу. Но развить их и продумать все риски, конечно, лучше на отдыхе. Мику я пока решил не говорить. Завтра вечером созвонимся с ней. Думаю, что она только обрадуется. Я собрался, позавтракал, разогрев вчерашний стейк в микроволновке. Затем быстро собрался и выскочил на стоянку. Заскочил в Порше, повернул ключ в замке зажигания и рванул в сторону проезжей части. Тут же попал в светофорную пробку. К счастью, машин было передо мной немного. Стальные светофоры я пролетел на зеленый, причем последний, когда на электронном таймере оставалось всего две секунды. Припарковался в подземном гараже на своем месте». И энергично дошел до лифта, по пути приложив пропуск и кивнув охраннику. В лифте никого не было. Я взглянул на время. Ну, конечно, минута оставалась до начала рабочего дня. «Давай-ка, ну избавляйся от этой плохой привычки, а то и правда можешь доиграться, и в один прекрасный день опоздаешь». Уже с утра Сузуму всех собрал в офисе. Об этом мне сообщила Майока добавив, что он готовится зачитать свой список челленджей. Конечно, я не мог пропустить такое событие. Когда я зашел в офис, Сузуму махнул мне рукой. ханзе доброе утро! Присаживайтесь!» Он указал в сторону свободного кресла. Затем он взял несколько листов в руки, прокашлялся и начал читать с выражением вслух. «Итак, первый челлендж. Гонки на креслах по коридору». «Это уже было, Кашемира-сан», — ответила Майоку. «Давайте что-то менее травмоопасное». «Тогда броски бумажными мячиками в мусорную корзину. Победитель по итогам недели не будет скидываться на намекай». «И не будет там присутствовать Кашемира-сан», — хохотнул Тайоми. «Почему это не будет на Камура-сан? Еще как будет на халяву будет гулять», — ответил Сузуму. «Не, мне нравятся броски в корзину» поднял руку Иори и следом за ним Тайоми. «Вы сами будете бумагу оплачивать, Кашемира-сан», — ухмыльнулся я. «Да каждый из нас в день по 10 листов будет тратить, Ханзу-сан», — ответил Сузуму. «Но ведь это элементарная арифметика, Кашемира-сан». Решил я объяснить ему и остальным двум сотрудникам охотно его поддерживающим. «Посудите сами. Каждый из вас тратит 10 листов в день. Пятьдесят листов». Умножим на пять. Это вы потратите за неделю. И еще на 4. Это за месяц. Сколько получается? Сузум задумался, поднимая глаза в потолок и шевеля губами. И за него ответила Юдзо: Тысяча листов. Спасибо, Икутасан, поблагодарил я девушку. Это большая упаковка бумаги. Даже если предположить, что половина ненужной распечатки. Это половина пачки в месяц. Пятьсот листов. «Я поддерживаю хан — хмуро кивнула Майоку. «Дурацкая и затратная затея». «Хорошо, тогда дыхательная гимнастика. Пять минут», — продолжил Сузуму. «Это уже лучше, кашемира — одобрил я. Далее Сузуму начал с выражением читать следующие челленджи. В итоге Майока отобрала у него список. «Ну вот зачем обязательно выхватывать Кагава -сан — обиженно посмотрел на нее Сузуму. «Предлагаю не тратить время и не отвлекать вас от работы, коллеги», — Оглядел всех Майоку. «И вам, Кашемиро-сан, тоже пора к ней приступать. А мы пока с Ханзо-саном выберем несколько лучших челленджей и вернемся к вам. Затем проголосуем за наиболее понравившиеся». Все одобрительно закивали. Лишь Цару, сидя на своем месте, критично посматривал в нашу сторону. Он опять взялся за свое и раздумывает над очередной подлянкой или просто встал не с той ноги. Но в голову к нему не залезешь. Чуть позже будет понятно, затевает ли он что-то или мне просто показалось. Мы с Майока зашли в мой кабинет. Я устроился на своем рабочем месте, девушка села напротив. Мы принялись изучать список, вычеркивая ненужное. Чего там только не было» и армрестлинг, и кто пройдет больше всех на руках, и кто попадет плевком в бумажную цель, даже кто быстрее всех выпьет два полных стакана воды из кулера. «Вычеркиваем, вычеркиваем, вычеркиваем», под нос Майёку. «Вот, а это очень даже неплохо». Она повернула мне лист, и я увидел подчеркнутый ею пункт. «Кстати, да», — пробормотал я за пять минут рассказать сюжет недавно просмотренного фильма. И, кстати, вот еще. Танцы под рандомную мелодию. Суть была следующей. Каждый танцевал по полминуты, а следующие две с половиной минуты обсуждали выступление и выявляли победителя. «Да, неплохо», — улыбнулась Майоко. «Офисная работа — это все-таки сидячий образ жизни. А так хоть какая-то разминка. Да и весело будет уверенно». Мы в итоге выбрали из ста пунктов всего лишь пять. Вернулись к коллективу. В итоге решили, что в будние дни будут танцевальные пятиминутки, а в пятницу список благодарностей. «Ну и зачем эти благодарности нужны, Хан уныло скривился Сузуму. «А вам не за что благодарить свой коллектив, Кашемира-сан?» — опасно посмотрела на него Майоко. «Конечно, есть за что, кагава сан пробурчал он. «Но лучше бы оставили хотя бы в пятницу броски бумажными мечами в корзину». «Кашемир, сан, я вас предупреждаю», резко сказала Майоко. «Вам уже объяснили, что это затратное развлечение, даже на один день в неделю». «Ну ладно, кагава сан», обреченно кивнул Сазуму. «И в чем прикол этих благодарностей?» Я заметил, как Майоко хотела ответить что-то резкое и опередил ее. «А прикол в том, Кашемир-сан», — объяснил я, «что в пятницу все пишут по десять благодарностей двум сотрудникам, в следующую пятницу еще двум и так далее по кругу. Конечно, по желанию эти благодарности могут быть зачитаны вслух. Это покажет, как вы цените друг друга». «Ну, в целом, да, я понял, Хан — кивнул Сузуму. «В целом, я согласен». И еще Кашемира-сан добавил от себя Майоку. «Вы справились со своим заданием?» «Я отражу это в своей характеристике». Я заметил, как внезапно они обменялись теплыми взглядами. Ну и парочка. Им точно не скучно вместе. Настроение меняется со световой скоростью. Вернувшись в кабинет, я вновь переключился на рабочую рутину. В процессе пообедал в кабинете... Наваристыми сосупы сошими из рыбы, которые принес мне курьер, придали мне сил. Закончил я рабочий день великолепно, успевая завершить все свои дела. Изучая вечерний отчет от Майока, с удовольствием отметил, что каждый сотрудник выкладывается по полной. Кроме Куба, которая показала по сравнению со вчерашним днем не очень хорошие результаты. Уже начало восьмого. А это значит, что пора домой. Недолго думая, я собрался и покинул кабинет, спустившись на лифте к подземной парковке. А когда добрался до Порши, клацнул брелком, и железный конь поприветствовал своего хозяина. Не успел я сесть за руль, как услышал мелодию входящего звонка. Всмотрел на экран. Этого номера нет в списке моих контактов. Кто бы это мог быть? Я принял звонок и приложил смартфон к уху. «Да, Ханзасан, здравствуйте, это Кимура Кото». Услышал я знакомый голос, но он был встревоженным. «Приветствую вас, Кимура-сан», — ответил я. «Что-то случилось?» Ханзасан. — тяжело вздохнула Кимура Кото. «Мне очень неловко вас беспокоить, но больше некому обратиться». Вы моя последняя надежда.